«Видите вы этот плащ, это перо и этот колет», — сказал герцог. «Они принадлежат одному из моих дворян, мсье де ля моллю, франту в лучшем стиле. Его наряд наделал такого шума при дворе, что, когда ля молль в этом костюме, его узнают все за сто шагов. Я дам вам адрес его портного. Заплатите двойную цену, и к вечеру он вам сошьет такой же. Вы запомните имя? Де ля молль».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 Вакаль Амоль выражал своё изумление по поводу того, что его комната оказалась занята, и пытался узнать, кто этот новый его сожитель. Герцог Алансонский придержал одной рукой задвижку, а другой закрыл замочную скважину, и быстро обернувшись, когда Муис спросил его: "Вы знакомы с Лямолем?" "Нет, ваше высочество, и он не знает вас. Думаю, что нет. Тогда всё хорошо. На всякий случай сделайте вид, что смотрите в окно". Дэмуи выполнил указания, не возражая, так как Лямоль начинал выходить из терпения и колотел изо всей силы кулаком в дверь. Герцог Алансонский взглянул в последний раз на Дэмуи и, убедившись, что тот стоит спиной, отворил дверь. «Ваше высочество, герцог!» — воскликнул Лямоль, от изумления делая шаг назад. «О, простите, простите, ваше высочество!»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 Герцек сам передал Илья Молю бирет и плащ. Молодой человек поклонился и ушёл в переднюю переодеться, нисколько не задумываясь над тем, что Герцек делал в его комнате, так как подобные случаи были довольно обычным делом в Лувре, где комнаты дворян, прикомандированных к высочайшим особам, служили этим особам своего рода гостиными, в которых происходили всевозможные приёмы. Дамои подошёл к герцогу, и они оба прислушиваясь стали дожидаться, когда лямоль закончит своё переодевание и уйдёт. Но лямоль сам вывел их из затруднения. Кончив свой туалет, он подошёл к двери и спросил: "Простите, ваше высочество, вам не попадался граф Коконас?" "Нет, граф", хотя сегодня утром он был назначен для услуг. "Значит, его убили", сказал лямоль самому себе, уходя из комнаты.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 Найдем другую. Хорошо, ваше высочество. И так до ночи, до двенадцати часов. До двенадцати часов. Да, кстати, де муи, при ходьбе сильно размахивайте правой рукой. Это особая повадка, де ля моля.